Глава 104. Кафе Духи. Вал сен реми Кальяри. Сказать, что именно смерть Майи стала причиной разлада между ними, было бы неправильно. Что-то сломалось навсегда еще раньше, когда врачи диагностировали у малышки рак. Остеосаркома высокой степени злокачественности. Окончательный приговор. Ева поняла, что что-то не так поскольку в течение нескольких дней Майя просыпалась с синяками и отеками, которые они с Марка не могли объяснить, как будто кто-то избил ее ночью или бросил с кровати на пол. Когда к ней приходили врачи, одного их взгляда было достаточно, чтобы Ева почувствовала, как у нее вырывают душу. Через несколько дней начались боли, мучительные, непрерывные. «Как будто собака грызет мне кости», говорила девочка. В возрасте 6 лет Майя перенесла первую ампутацию и начала курс химиотерапии. Когда специалист показал ей результаты лучевой диагностики, Ева подумала о розе пустыни — минерале, формирующемся под действием песка и ветра в засушливых районах. Все выглядело так, словно у ее дочери скопление кристаллов вокруг легких и других частей тела. Когда педиатр посоветовал ей начать курс онкопсихологии, Ева поняла, что надежды на выздоровление нет. Именно в этот момент ее отношения с мужем оборвались. Ева не хотела мириться с судьбой дочки и продолжала жить в отрицании, упрямо надеясь, что маю вылечат. Марко понимал, что отказ от истинной природы болезни и жизнь в пузыре и иллюзии причинят еще больше вреда и боли, в первую очередь ребенку. Ева взяла отпуск и сопровождала Майю на протяжении всего этого испытания, не оставляя одну ни на секунду. Ее отношения с дочкой стали почти одержимыми. Через восемь месяцев после постановки диагноза хирурги были вынуждены ампутировать ей обе ноги. Однажды, когда Марка поднимал дочь, чтобы переложить из коляски в кроватку, он расплакался прямо перед ней. Ева вывела его из квартиры и буквально избила, приказав никогда больше не позволять себе слабость перед дочерью, если он не хочет, чтобы она мешала ему видеться с ней. Эти слова увеличили расстояние между ними. Евы, в которую Марко влюбился и на которой женился, больше не существовало. Она была подавлена Евой-матерью, опьяненной болью и гневом на все и всех. Ожидая его в кафе «Духи» на самой красивой панорамной террасе города, откуда открывался вид на весь Кальяри и его залив, свала Сен-Реми, Ева мысленно возвращалась к тем дням безоговорочного страдания. Ее реакция исходила из глубокого чувства вины. Если Майя родилась с этой болезнью в организме, то каким-то образом виновата она, Ева. Она была ответственна за это. Боли были настолько сильными, что у маленькой девочки развелась зависимость от оксикодона, опиоида, столь же сильно действующего, как морфин. Ночи сопровождались криками и плачем ребенка. Инспектор закрыла глаза и заставила себя перестать мучить себя этими воспоминаниями. «Ты меня удивила», — сказал Марко через несколько минут, садясь за стол под нарядной беседкой. «Я ожидал, что меня будут искать все, кроме тебя». «Вчера я была больше стервой, чем обычно», — возразила Ева, пожимая плечами. «Да здравствует искренность», — сказал он, улыбаясь. Остановил официантку и заказал себе напиток — сухой мартини. «Ты позвонила моему другу из криминалистики». «Да, но я не поэтому попросила тебя о встрече». «Нет». Ева сделала глоток и слегка покачала головой. Ты хотела извиниться передо мной? Нет, я еще не достигла такого уровня совершенства. Марко улыбнулся. Могу ли я тогда спросить, что заставило тебя передумать? Один из детективов, с которым я здесь работала, покончил жизнь самоубийством прошлой ночью. Марко изогнул бровь. Подожди секунду. Ты стреляешь в какую-то женщину. Твой коллега кончает жизнь самоубийством. Фотографии мертвой девушки у тебя на стене. Что, черт возьми, происходит, Ева? Не знаю, но это не главное. Что тогда? Уход этого человека заставил меня задуматься о многом. И о нас тоже. Есть несколько вещей, над которыми мы по-настоящему не задумывались. Вернее, я не задумывалась. Например, то, почему ты не пришла на похороны дочери? Ева ждала этого удара, но не предполагала, что он причинит ей такую боль. «Например», — только и сказала она, а ее сердце обливалось кровью. Официантка принесла Марка напиток. Он расплатился и сказал жене, что предпочитает говорить в более тихом месте. Они вышли к валу и сели на скамейку. «Все женщины в заведении пожирали тебя глазами. Ты хорошо выглядишь». «Спасибо. Мне можешь не лгать. Я знаю, что нельзя сказать то же самое обо мне. Меня можно на помойку выкидывать. Честно говоря, я не очень заинтересована в том, чтобы производить хорошее впечатление. Я знаю, но ты должна идти вперед. Ты должна оставить это. Марко, я говорю это не для того, чтобы возразить тебе или обидеть тебя. Но каким бы умным ты ни был, ты не сможешь проникнуть в голову матери». Ты не можешь понять, каково это. Я прекрасно знаю, что Майя была и твоей дочерью. Но не хочу идти вперед. По крайней мере, одна не хочу. В том смысле, что если я и пойду вперед, то вместе с ней. С памятью о ней. Зачем ты тогда покрасила волосы? Попытка провалилась. Я думала, что смогу обмануть себя. Но сразу поняла, что это так не работает. И поняла именно в те дни, когда, как это ни парадоксально, была так близка к смерти. «Не понимаю. Я знаю, что не понимаешь. Ты мужчина. Теперь еще и гендерные шутки. Я работаю в паре с довольно острой на язык коллегой. Наверняка она заражает меня своим дерьмовым характером». Они оба улыбнулись и несколько минут молча потягивали свои напитки. Поскольку Марка не мог набраться смелости, Ева заговорила об этом первое. Она спросила издалека. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» По выражению его глаз она поняла, что Марка собирался ей солгать, но в последний момент передумал. «Да, с одной женщиной». Ева беззлобно кивнула. «Я рада за тебя. Поверь, дело не в жертвенности. Я не хочу никого разжалобить или шокировать своим горем. У нас никогда не было соревнования, кто страдает больше, Ева. Даже если иногда тебе удавалось произвести на меня такое впечатление. Я знаю, и мне жаль. Если ты снова наладишь свою жизнь... Что ж, я очень рада этому. Спасибо. Давай, выкладывай. Выкладывать что? Причину, по которой ты пришел сюда. То есть? Думаешь, я глупая? Мы все еще и любим друг друга и ты навсегда останешься отцом моей дочери. Но наши отношения давно закончились. Так что не бойся, просто спроси меня». Марко не мог выдержать взгляд жены дольше секунды. «Хорошо», — сказал он со вздохом.